К любимому труду встаём мы рано и отдаёмся с радостью ему. Уильям Шекспир. Антоний и Клеопатра. Акт 4, сцена 4. Перевод Донского. 11 декабря. Бел. Я стою на сцене рядом с бесподобным мистером Лейтемом. Предполагается, что я обращусь с пятиминутным приветствием к учащимся, и мы перейдём к делу. при всех моих заморочках социального толка, я всегда считала, что говорить о Шекспире для меня не составит труда. Я ошибалась. Я стою перед всей школой и буквально умираю от страха. На меня обращены 250 пар глаз. На меня. Я к этому не готова. Шекспир в средней школе да, легко. В младшей школе уже не очень. А Шекспир и Рождество Рождество это единственная тема, о которой он, чёрт побери, написал не так много. А теперь я передаю вас в руки женщины, которая знает о Барде всё-всё. И нам очень повезло, что она так быстро пришла к нам. Мисс Уайльд. Я улыбаюсь, делаю глубокий вдох. Ну, не осрамись. Спасибо. Всем привет. Я очень рада находиться здесь по приглашению милейшего мистера Лейтема. По залу пробегает смешок. Мамочки согласно кивают, и я чувствую, как по шее и по лицу разливается краска, достигая пунцового оттенка в тон платья Елизаветинской эпохи, которое я надела по такому случаю. Я не сворачиваю с курса. Когда мистер Лейтом попросил меня познакомить вас с величайшим рассказчиком всех времён, разве я могла отказаться? Честно говоря, я не уверена, что вы вообще о нём слышали. Поднимите руки те, кто слышал о Шекспире. Хорошо. Подняли руки все ученики 6 класса. Сидевшая в том же ряду женщина заслуженно выглядит довольной. И ещё человек 12. Хорошо. Честно говоря, он тоже о вас не слышал. Кто-нибудь знает, почему? Он уже умер, мисс. Это действительно так. Он жил, когда люди носили такую одежду, как сейчас на мне. Так что он умер давным-давно. Вы ведь не встречаете людей в такой одежде, когда приходите в супермаркет. Верно? Я расправляю платье. Знаете, в нём мне очень-то удобно. В джинсах и джемпере дышится гораздо легче. Я обожаю это платье. Я хочу, чтобы меня в нём похоронили. Но сегодня утром БДСМ-эксперт Ариана затянула его со всей силы, очевидно, попутав меня с кем-то из своих клиентов. Мне хотелось выкрикнуть стоп-слово ещё посередине процесса. Шекспир написал 37 пьес, целых 37, а ещё 154 сонета. Это огромное количество. Сонеты это стихи, и о них мы поговорим позже. А что касается Рождества, то во всех своих пьесах и стихах Шекспир его упомянул всего 3 раза. Для наглядности я поднимаю три пальца и ловлю взгляд мистера Лейтема, в котором читается: "И только вот жалость". -то Я невольно улыбаюсь. Но это нас не остановит. Нет. Сегодня мы с вами узнаем о жизни этого удивительного человека, о тех историях, которые он рассказывал, о том, как праздновалось Рождество в те времена, когда он жил. И вообще, будем развлекаться. И должна сказать, что я с нетерпением жду возможности познакомиться с вами поближе. И я делаю реверанс. А как же иначе? Ведь я стою на сцене в таком платье и только что произнесла речь. Похоже, папина любовь производит эффекты не совсем обошла стороной следующее поколение. Несколько часов спустя я сижу в вестибюле, раставив ноги на маленькой физкультурной скамеечке и гораздо меньше напоминаю даму Елизаветинской эпохи. За окнами декабрь, но я вся в поту, как поросёнок в июле. Всё утро я провела с малышами, Мы наряжались королями и королевами, феями, ослами, медведями, римскими полководцами, ведьмами, солдатами и разыгрывали сценки. Мы сами сделали Тюдоровские рождественские украшения из плюща и сосновых веток и устроили что-то вроде пирушки, приготовив напитки со специями и мёдом из яблочного сока. Даже я с моим пренебрежением к социальным условностям понимаю, что Эль в начальной школе Нини -ни». Ещё мы поговорили о Двенадцатой ночи и посмотрели изумительный короткий анимационный фильм, созданный британским советом. Днём пришли ребята постарше, и разговор стал серьёзнее. Мы обсудили темы Двенадцатой ночи и попробовали разыграть пару сцен с репликами, что было не просто, но весело и давало отличное представление о специфике театра Елизаветинской поры. И если я ещё немного попотею в этом платье, то, похоже, влезу в брюки, которые купила 4 года назад, но пока смогла натянуть только до половины бедра. В 21 веке ещё падают в обморок от изнеможения, а в наше время ещё держат в аптечках нюхательные соли. Мне остался ещё час. Я обезвожена, измождена и разбита, но испытываю огромный душевный подъём. Это было потрясающе. Я осуществила свою мечту. И дети настолько восприимчивы, я даже представить себе не могла, что так будет. Я ужасно волновалась, когда мне предложили провести мастер-классы Шекспири для каждой возрастной группы, почти не дав времени на подготовку. И это при том, что Шекспир почти не писала о Рождестве, кужасу современных режиссёров, которые стремятся к гарантированному кассовому сборам в праздничный сезон. Но я это сделала. Не хочу терять головы, но считаю, что я справилась вполне неплохо. Вы в порядке? Мистер Лейтом присаживается на корточки передо мной. Вам что-нибудь принести? Стакан воды? Нет-нет, я в полном порядке. Я пытаюсь сесть прямо. Попросить его ослабить шнуровку будет верхом неприличия. Должен вам сказать, что дети в полном восторге и ждут не дождутся, когда вы придёте снова. Поэтому я вас прошу провести у нас мастер-классы летом. Вы как, сможете? О, да, конечно, смогу. Буду очень рада. И простите, что дал вам рождественскую тему. Я не специалист. У меня даже в мыслях не было, что Шекспир почти не писал о Рождестве. Ничего страшного. Вопрос был лишь в том, как увязать Шекспира с представлениями о Рождестве в эпоху Тюдоров и Стюартов. Я получила удовольствие. О том, что я полуночи провела как на иголках, я молчу. Идите тоже. И у меня к вам есть другое предложение. Он поднимается и знаком показывает, что хочет присесть рядом на скамейку. Я стараюсь дышать размеренно, понимаю, что грудь, стянутая тюдоровской горловиной, отчаянно вздымается. Ещё чего доброго подумают, что у меня расстройства на сексуальной почве. Сегодняшняя отмена выступления ударила не только по нашей школе. Мы принадлежим к академическому фонду, и остальные 5 школ, входящие в него, тоже пострадали. Само собой я ничего не говорил, пока не увидел вас в деле. Я должен был убедиться, что вы справитесь. Но сегодня я увидел, как вы работаете, поговорил с коллегами и хочу спросить, сможете ли вы снова закрыть брешь. На следующей неделе выступления должны были пройти в других школах. В общей сложности речь идёт о 5 днях, вплоть до конца семестра. У вас найдётся время? Что скажете? Я не могу унять сердцебиение. Непристойное предложение не вызвало бы во мне такого бурного отклика. На следующей неделе у меня две смены в магазине, но они вечером. И если первый час меня кто-нибудь прикроет, то всё получится. К выходным я буду падать с ног, а возможно, больше не встану, но целых 5 дней работать с детьми. О, да. И я всем сказал, что вы берёте по 250 фунтов в день. Для нас это посильная сумма. потому что страховка покрывает риск отмены выступления. О, ух ты. О, конечно. Конечно, неуверенно переспрашивает он. Да, да, конечно. Моё потрясение прошло. Голос преисполнен энтузиазма. Да, это невероятно. Мне хочется дать пять Юню, но боюсь, запах пота от моих подмышек сразит его на повал. Целых 5 дней. Спасибо, платье. Не зря я тебя купила. Как прошло? О, боже мой. О, боже мой. Как? Плохо или хорошо? Хорошо. Очень-очень здорово. Пересечёмся и замутим что-нибудь рождественское. Не могу. Кажется, я умерла. Для мёртвой ты неплохо пишешь. Умру с минуты на минуту. Я опустошена. Но знаешь что? На следующей неделе меня пригласили выступить в остальных школах фонда. Нет слов. Я ужасно рад. Ты заслужила. Я знал, что всё будет блистательно. Спасибо. Это нужно отпраздновать. Говорю тебе, не могу. Я практически мёртвая. А ещё есть две другие работы. А завтра мне снова в 6:30. Но если так хочешь меня увидеть, А ты хочешь? Завтра я буду сидеть с Маршей. Если хочешь, заходи за нами к Луизи. Договорились. Днём, да. Утром буду заниматься мамиными делами. Эй, я такого тебе расскажу. Днём отлично. Буду ждать. Класс. Покойся с миром. До завтра.